Тюрьма. Дорогой я понял, чего от меня хотел ночью Перри. Он хотел, чтобы я объяснил ему сцену, которую видел полицейский в окно, то есть меня с рукой на горле Аделаиды. Я упустил случай, и теперь действительно все улики были против меня. Затем мои мысли обратились к Кармель. Очевидно, ужас и угрызение совести свели ее с ума. Но что будет, когда выяснится, что она не была ночью дома? Все происшедшее, за исключением некоторых темных мест, рисовалось мне так, что между сестрами произошла сцена ревности, и в припадке дикого бешенства, которому она была подвержена, Кармель задушила сестру. Ужас этого преступления, особенно когда я думал, что это могло быть холодное, рассчитанное, предумышленное убийство, леденил мне душу. Все это так не вязалось с прелестным, набожным лицом Кармель. И однако я ее видел. К тому же, как будто было мало всего этого ужаса. Над ней теперь висела угроза суда и позора. День тянулся бесконечно. Постепенно я осознал, что я, Эллот Рейнлок, нахожусь в тюрьме по обвинению в гнусном убийстве беззащитной женщины. Во время допроса я узнал, что привело полицию в дом шепчущих сосен. На телефонную станцию позвонили, отчаянный, задыхающийся и дрожащий женский голос прокричал «Помогите, помогите! Несчастье в доме шепчущих сосен!» Это было все. Я понял, что задача только усложнилась. Ничего нельзя было понять. Полиция решила, что Аделаиде удалось добежать до телефона и прокричать эти слова. Со страхом и волнением на следующее утро я развернул принесенную мне газету, но узнал очень мало. Какое чувство пробудило во мне мое собственное имя, пестревшее на полосах газет в связи с описанием ужасного преступления, говорить не буду. Я узнал, что Артур, брат Аделаиды, только вчера утром вернулся домой после кутежа. Кармель была больна и не приходила в сознание, у нее признали воспаление мозга в сильной форме. Ключи от нашего клуба, забытые мной в доме Кэмберлендов, были найдены служанкой сейчас же после моего ухода. Она положила их на стол в передней, чтобы передать мне, когда я приду. Там их и нашли утром. Следующая заметка заставила меня сильно задуматься. Кучер Кемберлендов Зедек Браун, заявлял, что Сани, Артура и одна лошадь, серая кобыла, выезжали куда-то ночью. Сам Зедек половину ночи провел на балу, устроенном клубом прислуги. Он ушел из дома около девяти часов, запер конюшню и повесил ключ в кухне. Так делалось всегда по приказанию Артура, который, когда ему нужно было куда-нибудь ночью ехать, сам запрягал лошадь. Зедок утверждал, что лошадь закладывали той ночью, хотя утром все было на месте, а Артура не было дома. Артур на это заявил, что он не брал лошадь и с большим сомнением отнесся к словам Зедока. — Вероятно, он выпил лишнее, — сказал Артур. — Ему кажется, бог знает что. Я ушел из дому пешком. Кроме меня никто не мог брать лошадь. Утверждением Зэдека о том, что он нашел в конюшне, вернувшись с этого бала, верить нельзя. Что касается меня, я готов был этому поверить. Возможно, что две девушки запрягали лошадь и на ней приезжали к клубу. Одна из самых странных вещей, сразу поразивших меня, как Аделаида попала в клуб, теперь разъяснилась. Пешком она туда не могла дойти. Уже это одно объясняло, как Кармель вернулась домой она была одета в мужское пальто и шляпу и потому никто не узнал ее я долго сидел и размышлял обо всем что случилось и о том что мне делать ход моих действий в сложившейся ситуации начал постепенно вырисовываться я должен постараться освободить себя от этого ужасного подозрения, но так чтобы ни в каком случае не впутать в дело кармель пока обстоятельства складывались благоприятно для нее никто ее не видел Ни у кого не было на ее счет ни малейшего подозрения. Рассуждая сам с собой, я пришел к выводу, что если она перенесет болезнь, то угрызения совести и нравственные страдания будут для нее более чем достаточным наказанием за совершенное преступление. За этими мыслями меня застал Чарльз Клифтон, мой друг и советник в делах. Я послал за ним, чтобы просить его взять на себя мое дело. Хотя наши отношения были очень сердечными, я заметил, что, войдя, Он не подал мне руки. Обстоятельства были против меня. Я понял, что не должен обижаться. «Слушайте», — сказал я, — «сейчас все против меня, но уверяю вас, что я невиновен. Ни мыслью, ни делом я не участвовал в убийстве мисс Кэмберленд. Я нашел ее в клубе мертвой». Он слушал внимательно, но я видел, что и он не верит мне и считает меня виновным. «Вы не верите мне», — сказал я без всякой горечи. И «Это не удивляет. Я сам бы не поверил, вероятно, но факт, что я невиновен. Полицейский видел меня около Аделаиды с рукой на ее горле, но это произошло в тот момент, когда я по какому-то бессознательному импульсу хотел измерить расстояние между двумя черными пятнами у нее на шее. Аделаида была уже мертва тогда». Я знаю, что мне не верят, особенно потому, что я сам не рассказал об этом мистеру Перри. Но вы должны поверить, если вы возьмете это дело. Вероятно, найдутся факты, которые докажут мою невиновность. Но пока нужно просто верить. Согласны ли вы вести дело? Я знал, что Клифтон славный человек, и я знал, что его ловкость и искусство очень помогут мне в этом деле. Поэтому я смотрел на него и ждал его ответа с большой тревогой. Хорошо. — сказал он наконец. — Я возьму ваше дело, Рейнлок. Мне стало немного легче. Хоть одного человека я убедил в своей невиновности. — Сколько времени пробыли вы в клубе до прибытия полиции? — спросил он. — Хексворт утверждает, что со времени отчаянного вызова по телефону до его прибытия туда прошло не менее двадцати минут. — Я ничего не могу сказать, — ответил я. — Может быть, двадцать минут, может быть, двадцать часов. Я знаю только, что я вошел в дом, когда начинал падать снег. — Ну, этого достаточно для меня, — сказал Клифтон. — Но почему вы были в таком волнении, что принимали минуты за часы до того времени, пока нашли тело мисс Кемберленд? Из вашего рассказа я мог понять, что вы были взволнованы с самого начала. И это мне не вполне понятно. Вы человек не особенно нервный и не трус. Ожидать встречи в клубе с привидениями — глупо. — Самое большее вы могли рассчитывать поймать какого-нибудь воришку. Что же вас так взволновало? — О, это был вопрос. Если бы я мог рассказать ему про Пальтона Вешалки и про Кармель, для него все стало бы ясно. Но этого я не мог сделать. Я решил, что лучше предупредить Клифтона о том, что я не все могу ему говорить. Если он откажется, его дело. Но он должен знать, на что идет. — Чарльз, — сказал я, — Сделанное замечание показывает вашу наблюдательность, но я должен признаться, что не вполне откровенен с вами и, к сожалению, не могу быть вполне откровенным. Причин я тоже не могу объяснить, хотя это вовсе не означает, что я имею какое-либо отношение к убийству. Вы должны это знать. Если вам что-то не нравится, лучше откажитесь». «Я взял дело и буду вести его», — отвечал он. «Но я должен знать, на чем могу строить защиту». Мне нужно доказать, что по телефону звали на помощь прежде, чем вы туда приехали. Я могу сказать только, что был там, вероятнее всего, несколько минут до прибытия полиции. Этого мало, — сказал он. Очень многое говорит против вас. Та записка, в которой вы назначили Кармель встречу на станции, имеет такой вид, что гораздо легче думать, что вы написали ее Аделаиде и назначили ей встречу в клубе. Так думает полиция, иначе непонятно, как она туда попала. Из этих слов Клифтона я сделал заключение, что моя записка обгорела в камине. Сгорели первые слова. Оставалось вот что. «Приезжай, приезжай, моя милая, моя жизнь. Она простит, когда все будет кончено. Колебания только напрасно мучают нас. Сегодня в 10.30. Я не женюсь ни на ком, кроме тебя». В записке оставалось много непонятного. Но все полагали, что Аделаида получила ее и была в клубе в 10.30. Была не одна, а со мной. Проникли мы туда через окно кухни, найденное потом открытым. Что произошло в клубе, оставалось тайной, но было ясно, что я задушил Аделаиду. Клифтон подробно рассказывал мне все это, а я внимательно слушал. — Ну, а как они объясняют то, что найдено три стаканчика наверху? — Никак не объясняют. — А бутылки на столе в кухне? — Объясняют, что их достали вы. Я пожал плечами. «Видите ли, Чарльз», — сказал я, — «я не доставал тех бутылок, даже не видел их. Кто-то другой, кроме меня, был в клубе, кто мог их достать. Конечно, не Аделаида. В этих бутылках ключ ко всему делу». И, говоря это, я почувствовал в первый раз за все время луч надежды. На что, я еще не мог сказать. Но в этом действительно что-то было. Ни Аделаида, ни Кармель не могли достать эти бутылки из погреба. «Вы знаете точно, что находилось в погребе?» — спросил Клифтон. Буфетчик как раз утром того дня передал мне инвентарный список. Он должен быть где-нибудь у меня. У вас был обыск, вы знаете? Вероятно, список теперь уже нашли. Эти вынутые из погреба бутылки действительно говорят о возможности присутствия в клубе еще кого-то. Это очень важный пункт. Теперь вот что сказал я. Мне пришла в голову одна мысль, я вам ее скажу завтра. Я должен все обдумать. — В таком положении, как ваше, очень опасно терять время на обдумывание, — сказал Клифтон. Я видел, что он хотел заставить меня говорить тотчас же, но я не был готов. — Нет, до завтра, — сказал я. — А пока я дам вам одно поручение, вы можете передать его какому-нибудь ловкому сыщику. Дело в том, что когда я был на станции, незнакомый человек передал мне письмо Кармель. Лица его я не запомнил, а записку разорвал и выбросил. — Нужно постараться найти этого человека. Взгляд Клифтона просветлел. Очевидно, возможность активно действовать обрадовала его. — И еще одна деталь, — продолжал я. — На руке мисс Кэмберленд не было кольца. — Я думаю, что, может быть, она сняла его и послала мне. Нужно выяснить, нет ли такого послания от нее ко мне. — Полиция ищет это кольцо, — сказал он. — Но пока ничего не найдено. — Сегодня вас будет допрашивать прокурор. Держитесь смелее. Если вы не виновны, нечего бояться. Этими словами Клифтон показал, как плохо он понимал мое положение. Если бы я был виновен, то держался бы гораздо смелее, чем теперь, когда одно мое неосторожное слово могло стать уликой против девушки, которую я, несмотря на все, любил. Прощаясь с ним, я поблагодарил его за участие, сказал, что никогда не сомневался в нем и прибавил. «Вы свободны, а я нет. Мисс Кэмберленд похоронят прежде, чем я выйду отсюда. Я хотел бы положить на ее гроб немного цветов. Я знаю, что виноват перед ней, что моей вине нет искупления, но мне все-таки хотелось бы, чтобы у нее были цветы от меня. Вы меня глубоко обяжете, если купите белых лилий, положите ей на грудь. Вы сделаете это для меня?» «Сделаю», — сказал он. Невольно мы подали друг другу руки и на том расстались. Эту ночь я спал. Я спал, хотя очень важный вопрос волновал мой ум, требуя решения до того времени, как я увижу моего друга и защитника. И я проснулся, спрашивая себя, принесет ли пользу мысль, которая пришла мне в голову во время разговора о бутылках. Я мысленно взвесил все и решил воспользоваться представлявшимся случаем, как единственным способом отклонить подозрения от себя и от Кармель и направить полицию на ложный след. План мой заключался в следующем. Я решил рассказать, что одновременно с тем, как я подъехал к воротам клуба, из задних ворот выехали сани. Затем я решил сказать, что в санях я видел человека в пальто с высоким воротником и в шляпе дерби. Никто не мог подумать, что это была Кармель наоборот. Это могло навести на мысль, что в деле замешан еще какой-то мужчина. Пока ничто в обстановке преступления не говорило об участии в нем женщины, и я должен был сделать все возможное, чтобы предотвратить такое открытие. Когда приехал Клифтон, я рассказал ему все, что придумал. И это произвело на него даже большее впечатление, чем я ожидал. Затем я повторил то же самое на допросе. Вечером у меня опять был Клифтон. «Много говорят о вашем новом заявлении», — сказал он. «Всех удивляет, почему вы не сказали этого раньше. Тогда еще могли быть найдены следы». «Теперь уже поздно жалеть об этом», — ответил я. «Я был слишком взволнован. Случайно может найтись свидетель, ведь кто-нибудь мог видеть сани и человека в пальто, с высоким воротником и в круглой шляпе. Возможно, этим нужно будет заняться. Вы не спрашиваете новостей о Кемберлендах? «А что?» «Ей хуже? Она умерла?» «Нет, ей не хуже, и она не умерла. Но доктора говорят, что она может оставаться в таком положении, как сейчас, несколько недель. Это задержит все дело, потому что ее свидетельство очень важно. Расскажите мне все, что происходит в доме Кемберлендов. В каком положении Кармель и что делает Артур?» «Там все странно», — сказал Клифтон. «Кармель без сознания». Все время бредит, говорит только одно «Лила, Лила». Артур все время проводит у дверей ее комнаты. Сидит на стуле и слушает. Его нельзя узнать. И он ни разу не был в комнате, где стоит гроб с Аделаидой. Говорит, что его долг — быть около живой сестры, а не около мертвой. И он весь дрожит при каждом звуке, который она издает. «Говорил что-нибудь Артур про меня?» Да, насколько я мог понять, Артур и мисс Клиффорд считают вас виновником смерти Аделаиды. Вы должны понять, почему я это говорю, в городе симпатии не на вашей стороне. Но несколько человек видели вас на станции, так что с этой стороны ваши слова подтверждаются. Все, что сказал Клифтон, было очень важно для меня. В бреду Кармель легко могла рассказать все. Я чувствовал, что ее судьба висит на волоске. И какая сиделка у нее! Хорошо, если это обыкновенная, не чересчур любопытная женщина. Если же она будет следить за каждым ее словом, произносимым в бреду, она очень легко может отгадать истину. И что значит странное поведение Артура? Можно подумать, что он боится того же, чего боюсь я. После короткого молчания я заметил. В газете пишут, что вскрытия тела не будет, потому что причина смерти очевидна. — Да, — сказал Клифтон, — и это меня удивляет. Эти два стаканчика с запахом ликера могут ничего и не значить, а могут означать очень многое. Клифтон уехал, и я остался один со своими мыслями.